Часть четвертая. Враг. Это шанс разобраться, кто друг, а кто враг, и поставить врагу за слон. Это шанс свой единственный флаг отыскать среди сотен чужих знамен. Дэн Сгул Глава первая. Так что дороже двух коротких слов? Ты прав. Светлана Покатилова. Дождь закончился. Осталась лишь мерзкая привычная морось. Год ежись прошел через летное поле, заглянул в ангар. Темно и тихо. Год включил свет, обошел безмолвные вертолеты. Пусто. Нет никого. Если не считать Мурены. Но даже она не подавала признаков жизни. Год почему-то был уверен, что зверь придет сюда. Куда еще ему податься, кроме как к своей машине? И где он? Вопрос, разумеется, был риторическим. Однако кабина Мурены осветилась зеленым. Ожил бортовой компьютер. Гот выругался. Он был слегка пьян. Именно слегка. Не настолько, чтобы принимать как должное всякого рода странности. Но куда тут денешься? Вопрос задан. На вопрос ответили. Надо хотя бы узнать ответ. На маленьком мониторе высветилась карта-плато. Вокруг ремонтного цеха мигала тонкая красная рамка. «Спасибо», — пробормотал гот. Я от греха подальше поспешил под мокрое небо. В ремонтном цехе, что характерно, тоже было темно. Зато не тихо. Басовитые по-деловому гудели старательные роботы. Все верно, их так и оставили, когда уходили. Исполнительные машины продолжали поиск нужных деталей, растаскивали их по рабочим местам. Входить внутрь не хотелось. Очень. Если уж быть точным, то хотелось развернуться и бежать от цеха, от темноты, от ровного гула моторов. К людям бежать, не оглядываясь. Год вошел, машинально закрыл за собой дверь и тут же пожалел об этом. В темноте, полной неживой жизни, стало совсем жутко. А свет не включался. Должен был. А светители начинали работать автоматически, стоило закрыть двери. Но что ему, светителем до да какого-то там майора, если зверь злой на весь мир желает побыть в темноте? «Прятаться будешь?» — громко спросил Год. Склад ответил эхом. «Как ты вошел?» — прошелестел голос совсем рядом. Две яркие желтые точки вспыхнули во мраке. «У тебя еще и глаза светятся?» «А то...» — еле слышный смешок. Как ты вошел? Я сделал так, чтобы любому стало страшно. Мне страшно, признал Год. Но я не тебя боюсь, не мечтай. Да ну. Определенно зверь улыбался. Я разве не говорил, что не люблю, когда мне врут? Не, Год сел на корточки, привалившись к стене. Во-первых, не говорил. Во-вторых, я не вру. Мне Мурена сказала, где ты? «Если уж она со мной разговаривает, с чего бы мне тебя бояться?» «Все боятся», — насмешка сквозила в голосе холодным ветром. «Просто не видит никто. Все в темных очках. Красок не различают. Я приказал им надеть очки, майор. Я могу приказать снять их. Что будет тогда? Как думаешь?» «Они увидят тебя так же, как я». Гот сделал ход вслепую, ну, почти вслепую, ориентируясь лишь на пренебрежительное «им». Кажется, он пошел верно. Во всяком случае, зверь ответил не сразу. Однако ответил, хмыкнул невесело. «Ты в небо смотришь, Дитрих. А небо, оно слишком чистое. Попробуй посмотреть на землю». «Зачем?» «Тоже испугаешься». «Это вряд ли». Гот покачал головой. «Ты себя несколько переоцениваешь». Свет, наконец, вспыхнул. Гот прищурился. Глаза успели привыкнуть к темноте и отреагировали болезненно. Зато теперь он видел зверя. Тот стоял метрах в двух, наблюдал с любопытством. Поймав взгляд Гота, улыбнулся. «Смотреть надо на землю, господин майор. Попробуй, у тебя получится». Гот не успел ответить. В цехе разом ожили все станки. Зашумели, загудели, загрохотали. Где-то на краю этой дикой посреди ночи какафонии начал гукать пневматический молот, отбивая тяжелый ритм. — Весело, правда? — громко спросил зверь. — А так? Роботы, те, что трудились и те, что мирно дремали вдоль стен, как по команде, поползли, пошли, поехали к дверям. Странное зрелище. Страшное? Нет, пожалуй, все-таки нет. Взгляд Гота выделил из механического войска две машинки, в чьи задачи входило не то сверление, не то закручивание. Они не могли передвигаться, но никак не могли, не для того были сделаны. Эти роботы ползали по полу, конвульсивно содрогаясь и подтягивая сами себя единственной имевшейся в их распоряжении конечностью. Какая конечность? мысленно рявкнул Гот. «Манипуляторы у них!» «Еще веселее!» Зверь щелкнул пальцами, и роботы замерли. Потом те, что занимались сортировкой, развернулись и поползли к стеллажам. «Они спят!» — странным тоном сообщил зверь. «Они спят год. Раньше, еще месяц назад, это было бы мне не под силу. А сейчас, видишь, я меняюсь. Помню, в детстве ругательство такое было». Мутант. Как раз про меня. «И кто из нас тебя боится?» — поинтересовался Гот. «Я или все-таки ты сам?» Зверь оскалился. «Действительно по Если бы волки умели улыбаться». «Они умеют». Худое скуластое лицо изменилось. На Гота глянуло его собственное отражение. Тут же картинка исчезла. Нахальными глазами вытаращился на командира пижон. Потом лонг, башка. Черты зверя плыли, как в пластилиновом мультике. Быстро. Жутко. И снова волчий оскал. Волки умеют улыбаться, майор. Даже смеяться. Только поводы для смеха у них другие, чем у людей. Чего ты боишься? Ничего. И никого. Пока могу контролировать их. Но я меняюсь. Они уже что-то чувствуют, ты видел сам. Рано или поздно я стану настолько другим, что вы испугаетесь по-настоящему. И ты убьешь меня, если успеешь. Свет погас, загорелся снова. Зверь улыбался. Эмоции, Дитрих. Ты не знаешь, я не говорил тебе. Эмоции. Люди — просто источник энергии. «Батарейки с ногами, только и всего. Я не люблю, когда им хорошо. Положительные эмоции, отвратны на вкус. От них изжога, энергетическая. Знаешь, что это такое?» «Нет. Откуда тебе?» «Мерзкое ощущение, должен заметить». «Батарейки с ногами?» — кивнул Гот. «Вот значит как». «А еще еда!» Насмешливый голос чуть надломился. На слух не заметишь, но где-то за гранью слуха почудился диссонанс. «Людей можно убивать. Это приятно». «А я голову ломаю. Почему у нас все так гладко идет?» — спокойно заметил Год. «Ни тебе конфликтов, ни болезненной тоски по дому, ни истерик с попытками суицида. Железные парни подобрались. Значит, это ты за порядком следишь. Отрицательные эмоции забираешь, положительные не трогаешь». «Зверь, да ты еще полезнее, чем я думал». «Это да», — весело согласился тот. «Я полезный, я очень полезный, прямо-таки незаменимый. Меня даже убивать нельзя. И хотелось бы, да нельзя, потому что не до конца еще использованный». «Как звучит, а, майор? Красиво?» «Но откуда тебе знать, летун, можно мне верить или нельзя?» «Зачем ты пришел? Чего ищешь?» «Я управляю тобой так же, как всеми. Как людьми или машинами. Подход другой, а результат тот же самый. Сейчас ты и собой-то не управляешь». «Правда?» «Да». Год покривил душой. Он вовсе не был уверен в том, что перед ним не разыгрывают очередной спектакль. «Просто так. От плохого настроения, от вынужденного пребывания в большой компании, от скуки, наконец». Для того, чтобы посмеяться потом над глупым человеком, батарейкой с ногами. Кто знает, что и для чего делает зверь, кто его поймет. Он вновь смотрел в свое собственное лицо, снизу вверх. А зверь, ставший готом, смотрел сверху. Маска растаяла так же быстро, как появилась. Мысли не читаю сообщил зверь уже вообще без всяких эмоций. Но понимать их вполне способен. Ты мое румница, но романтик. Тобой управлять даже проще, чем другими. «Верю», — сказал Гот, — «проще. И ты это делаешь. И то, что тебя сейчас кидает по всей эмоциональной шкале, это просто очередные твои игрушки. И сейчас ты за мой счет от души развлекаешься. Верю. Во все». Можешь добавить еще пункты, я их приму. А если все-таки нет? Я, кажется, поторопился тебя хвалить. Ничего, доброе слово и кошке приятно. Смотри, что получается. Твое плохое настроение забирать некому, все при тебе остается. Над тобой тоже никого нет, только небо. А вокруг люди, еда, мелочь такая. Ты на них вообще смотреть не привык. Но здесь так нельзя. Здесь тебе нас спасать пришлось, потом жить с нами, нашими глазами смотреть, одним воздухом дышать, в одном небе летать. Многовато получается с непривычки, а привычки у тебя нет. Могу поспорить, ты всю жизнь от людей прятался. Или ты от водки глупеешь?» — в пространство спросил зверь. «Может быть», — Год пожал плечами, — «а может, ты и вправду меняешься, в обе стороны сразу» в свою, звериную, машинную, небесную и в нашу, в человеческую. Думаешь, это бесследно проходит? Как бы так выразиться-то поизящнее, в твоем стиле? Да, вспомнил. Налицо конфликт двух линий развития, одна из которых убивает в тебе человеческое, вторая, наоборот, будет. Бред. Конечно, согласился Год. Только почему-то очень неприятно, Да. Неприятно, хоть и не больно пока, знать, что таким, как мы, ты никогда не станешь, что нас все время нужно контролировать, держать на цепи и в наморднике, ненужные мысли давить в зародыше, иначе покусаем. Того и гляди насмерть. А если и нет, так самого на цепь посадим. Убивать тебя и в самом деле нельзя. Уж очень много ты пользы приносишь. Значит, на поводок, а того лучше, в клетку. И по-другому не будет. Никогда. Или ты нас, или мы тебя. Красиво излагаешь, но неправильно. Это как с шизофренической логикой. Слышала такой? Построение железное, не придерешься. А посылки неверны. невозможно даже. Ты мне человеческий взгляд изложил, майор. А я не человек. Я никогда человеком не был и не стану. Не захочешь или не сможешь? Вопрос некорректен. Какой-нибудь волк. Зверь досадливо мотнул головой. Дались мне эти волки. Крокодил какой-нибудь сможет стать человеком или захочет? Нет. Он крокодил. Он даже дрессировке не поддается. Мозги не так устроены. Максимум чего удавалось добиться на всяких там фермах – узнавание тех, кто кормит. Я вот тебя узнаю. Иоло. А крокодилов на фермах знаешь, для чего держат? «Кто тебя сломал, зверь?» — хмуро спросил Гот. «За что? Или зачем? Какой кретин это сделал? Могу поспорить, с тебя цельного было бы куда больше пользы, чем с такого, как сейчас». Человеческие мерки. Зверь уже потерял интересы к разговору и к самому Готу, а сейчас ему, похоже, стало совсем скучно. «Не меряй ты меня по себе. Я таким родился, и таким же умру». Только сильнее стану раз в двести. Не верю. Ты ведь не с самого рождения зверел. Был же у тебя когда-то дома, родители, друзья, может, даже девушка любимая. Что? Зверь постарался не рассмеяться и почти сумел превратить смех в сдавленное фырканье. Почти. Блин, майор, ты еще смешнее, чем я думал. Это комплимент? Поинтересовался Год. Это чистая правда. Извини. Зверь вздохнул глубоко, сосредоточенно стер с лица улыбку. Не обижайся, ладно? И вообще забудь. Я не в настроении. Ты под руку попался. Развеселил. Спасибо. Больше просто не трогай меня, если я прячусь, и все будет нормально. Спокойной ночи. Он отвернулся и пошел в глубину склада. Отбой в полночь Заметил год, А сейчас только одиннадцать. Слушай, зверь обернулся уже по-настоящему недовольный. Я ценю твою заботу и все такое, но ты лучше об остальных думай. Под тобой двадцать человек, и ты за всех отвечаешь. А у меня здесь дел на всю ночь. И приказ насчет хотя бы шести часов сна тебя не касается. Нет, мне спать не обязательно. Гот рывком поднялся на ноги. Подошел к зверю, заглянул в мерцающие глаза. «Не в настроении, — говоришь. — А почему? Ты же у нас всегда можешь объяснить словами то, что чувствуешь. Ну так объясни мне». «Полтора часа в компании счастливых идиотов. Любого доканают. Зверь отвел взгляд. «Хрена ли тебе надо, Год?» «Мне надо, чтобы с тобой все было в порядке. По моим меркам или по твоим, по человеческим, по звериным, как угодно». «Я отвечаю за всех вас, зверь, не только за людей. О людях, как выяснилось, ты можешь позаботиться лучше меня, да и обо мне, кстати, тоже». Год вздохнул. «Даже сейчас, в легком подпитии, когда говорить серьезно было проще, слова все равно давались с трудом. А ты сам? Железный? Каменный? Или, может, у тебя стальные канаты вместо нервов?» «Нет. Я знаю, что нет». Он болезненно покривился. — Трудно с тобой. Черт побери, если тебе плохо, я должен хотя бы попытаться помочь. — Это глупо, — улыбнулся зверь, — и смешно. — Мне не бывает плохо в твоем понимании, и уж тем более я не нуждаюсь в твоей помощи. — Я смотрю в небо, — негромко произнес год. Ты правильно сказал, оно чистое. — Не слишком, зверь. — Слишком не бывает. Небо просто чистое. Оно не искажает. Кем бы ты ни был, даже если все здесь начнут кричать, что ты монстр, нелюдь, что ты опасен, что тебя нужно убить, я все равно буду смотреть в небо. Все понятно, сержант, или нужны объяснения?» Я тронут до глубины души. Зверь насмешливо поклонился. Гот пожал плечами и направился к дверям. Он знал, что зверь понял его. Знал, что тот будет смеяться, даже когда его начнут убивать. И еще он знал, что зверь ему не поверил. Поэтому майор очень удивился, услышав уже у дверей. «Дитрих». Но он обернулся, и свет погас. «Спасибо», — донеслось из темноты. «Всегда пожалуйста», — мстительно ответил Год. «Если что, обращайся». Дернул дверь и вышел в серую морось. И словно от локтя к запястью Течет отмеренная сполна Звенит нелепое твое счастье Твоя милуновая струна Гремит фугасная медь латыни Летит слепой мотылек как ты Слышишь звездами золотыми Небо падает на броню Браво, парень! Ты не грустен Нисколько Завтра в дальний Путь А пока Все по плану Ты становишься волком, ты знаешь все, что нужно в жизни волкам. Все по плану. Ты становишься волком, ты знаешь все, что нужно в жизни волкам. Май 1998 года. Кыргызстан. Стая шла на восток. Шла ночами, неслась под звездами по увядающей траве, по отдыхающей от дневного жара земле, по белым солончакам, по скрежещущим каменным россыпям. На восток. Там в горах было большое озеро. Очень чистое и очень глубокое озеро, вокруг которого люди понастроили курортов. Люди. Много людей. На восток. Стая шла, не скрываясь. Строго по прямой, как летают птицы — Через маленькие человеческие поселения проносились бесшумно и быстро, не трогая тех людей, что попадались на дороге, оставляя им жизнь, позволяя им запомнить то страшное, что мелькнуло и исчезло. Скользящие над землей тени, опущенные косматые головы, чуть вытянутые пушистые хвосты. Глаза горят зелеными яркими огоньками. И человек среди волков, светловолосый, худой, такой же безмолвный. Призрак. Мираж. На восток. Те, кто видел, пытались рассказать. Им не верили. Кто поверит, что бесчисленные сомнища волков прошли через город, полный людей и машин? Кто поверит, что волки, особенно если это те самые волки, никого не убили? Кто поверит? На восток. К одному из курортов, что во множестве окружили и Киргизское взморье. Зверю не нравилось это название. Взморье без моря. Что за глупости?» Впрочем, когда зверь становился волком, ему было все равно. Последняя дневка в густом хвойном лесу. Совсем близко от людей. Совсем близко от страшных запахов. Спрятаться поглубже, зарыться в опавшие иглы, в буреломы, забиться под выворотни. И спать. Спать до ночи. А ночью... Убивать, убивать людей Шли тихо, пришли тихо И убивали, вопреки обыкновению, тоже тихо Люди, застегнутые на пляже, на темных аллеях, за хрупкими стенами деревянных домиков Люди не успевали даже вскрикнуть, когда появлялись из пустоты лохматые бесшумные тени Люди, много людей Девятиэтажный корпус санатория в окружении сосен и голубых елей. Стая никогда не видела таких огромных домов. Стая никогда не видела лестниц. Стая никогда не слышала столько незнакомых запахов. Много людей. Феерическое зрелище. Жаль некому от души насладиться им. Стеклянные двери раздвинулись, пропуская человека, и следом за ним в проем хлынули волной серой лавиной волки убивать теперь уже можно было шуметь люди не успеют позвать на помощь убивали всех взрослых и детей мужчин и женщин убивали стариков убивали молодых парней и девушек волки убивали хозяин делал что-то свое хозяин был доволен к утру в санатории не осталось живых людей Хозяин приказал стае уходить. Сам он остался. Догнал волков позже. И пахло от него огнем. Плохой запах. Был бы плохим, если бы так пах кто-нибудь другой. Не хозяин. Спустившись с гор, стая рассыпалась по степи. До следующей весны. До следующих смертей. Хозяин был доволен.